Экономии штаба. Насмешка над теми несчастными сотнями рублей, которые как-то удавалось сохранить. Опершись на нетвердый, отставленный локоть, чтобы регистраторы случайно не увидели убийственной суммы, Марина спросила себя, знает ли о величине своих обязательств профессор Шишков? Что-то говорило ей, что мозг профессора — отказывается умножить высосанные территории агитаторские деньги на коэффициент 2 и 4, потому что взять почти полтора миллиона рублей. Ему решительно неоткуда. Она боялась даже вообразить, какой стихии избирательского гнева будет встречен дефолт. Тем временем во дворе распространилось известие, что главная начальница, та самая, у которой еврейский нос и крашеный воротник, уже проследовала в подвал. Бесформенная масса, как бы разжиревшая от долгого безделия, медленно пришла в движение. Очередь строилась. Люди показывали окружающим левой ладони, становились в затылок, дыша друг другу в намокающие воротники. Некоторые бегали вдоль составов, выкликая своих, так, должно быть, метались эвакуированные на военных вокзалах, ища оторвавшуюся в давке родную семью. Какая-то по виду девочка в куцем клетчатом пальтишке, нелепо укутанная, точно на голове у нее был намотан не платок, а целое платье, хныкала и пыталась залезть на игровую обмерзлую лесенку. Но чем выше забиралась,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 и тело оживает, будто сбрызнутой мертвой и живой водой. Очередь, пострашнее, чем армия, топталась на снегу, и пропечатанный снег почти повсюду напоминал остатки книги на желтом корешке, из которой выдрана целиком и частями половина страниц. Похоже, это была минута, когда обитатели участка номер восемнадцать теряли веру в личное бессмертие.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 И потому никто не стремился пролезть вперед или выключить зазевавшихся соседей. Для каждого стоящий впереди был теперь как старший брат, а стоящий позади как младшая сестра. Взволнованный предводитель обманутых вкладчиков